Глава 43. В сумрачной атмосфере кабинета Маджи Тенч Габриэл Эш ощущала себя крайне неуверенно. Чего все-таки хочет от нее эта женщина? Сидя за своим столом, Тенч расслабленно откинулась На спинку кресла и резкие грубые черты ее лица выражали необычайное удовлетворение от того дискомфорта, который испытывала Гэбриэл. «Табачный дым вам не мешает?» — любезно поинтересовалась она, доставая из пачки очередную сигарету, и, не дождавшись ответа, закурила. «Нет», — солгала Гэбриэл, — «в вашей избирательной кампании и вы сама, и ваш кандидат уделяете чрезвычайное внимание делам НАСА. Приступила Тенч к делу. «Действительно, это так», — резко выпалила Гэбриэл, не пытаясь скрыть раздражение. «И, надо сказать, не без посторонней поддержки. Мне бы хотелось получить разъяснение». Тенч бросил на нее невинный взгляд. «Вам хотелось бы знать, почему я посылал вам по электронной почте материалы для атак на космическое агентство. Та информация, которую вы меня снабжали, не идет на пользу рейтингу президента». «В ближайшей перспективе — да». Зловещий тон, которым были произнесены эти слова, обескуражил Габриэл. «Что вы хотите сказать?» «Остыньте, мисс Эш. Мои послания на самом деле мало что изменили. Сенатор секстон выступал против нас задолго до того, как в игру вступила я. А я просто помогла ему прояснить позицию и положение». «Упрочить положение? Именно так». Тенч улыбнулась, показав пожелтевшие от табака зубы, и должна признаться, он отлично сделал это сегодня днем на Си-Эн-Эн. Гэбрио вспомнила реакцию сенатора на лобовой вопрос Мэрджери. «Да я бы упразднил НАСА». секстон оказался загнанным в угол, но нашел себе силы действовать прямо и решительно. Шаг оказался верным, а может быть и нет. Судя по довольному виду Тенч, Существовала какая-то неизвестная им информация. Тенч неожиданно резко поднялась, заняв своей высокой костлявой фигурой почти все небольшое пространство кабинета. Не выпуская изо рта сигарету, она подошла к сейфу в стене, достала большой конверт из оберточной бумаги, вернулась к столу и вновь уселась в кресло. Гэбрио внимательно разглядывала пухлый конверт. Тенч улыбнулась, держа его, с видом игрока в покер, у которого на руках оказались десятка, валет, дама, король и туз одной масти, пожелтевшими от сигарет пальцами, словно в предвкушении удовольствия она мяла уголок, неприятно шуршавший. Гэбрил понимала, что у ней говорит сознание собственной вины, и тем не менее очень боялась увидеть, как из конверта появятся неопривержимые доказательства ее сексуальной связи с сенатором. Она одернула себя. «Это невозможно. Все случилось в нерабочее время, в запертом офисе сенатора, а кроме того, если бы Белый дом и обладал какими-то данными, то уже наверняка выступил бы с ними публично. Так что даже если они и что-то подозревают, то, скорее всего, доказательств не имеют». Стенч погасила сигарету. «Мисс Эш, вы случайно оказались в самой гуще борьбы, которая идет в Вашингтоне с 1996 года» правда, только за кулисами. Этот ход удивил Габриэл. Прошу прощения. тэнч зажгла новую сигарету, плотно сжал ее тонкими губами. Сигарета светилась в полумраке, словно зрачок хищника. Что вам известно о законопроекте под названием «Акт содействия коммерциализации космоса»? Габриэл никогда ничего подобного не слышала. Она растерянно пожала плечами. «Ничего?» Приспросила Тенч. «Честно говоря, меня это несколько удивляет, особенно если учесть предвыборную платформу вашего кандидата. Так вот, законопроект был внесен с сенатором Уокером, и в нем утверждалось, что после высадки человека на Луну космическое агентство оказалось больше не в состоянии сделать ничего достойного. Документ требовал немедленной приватизации НАСА путем распродажи его активов частным аэрокосмическим компаниям. Он предусматривал более эффективное использование космического пространства в рамках свободного рынка, что облегчило бы тот груз, который агентство возлагает на налогоплательщиков. Гэбриэл, разумеется, слышала, что критики НАСА предлагали приватизацию в качестве средства разрешения всех проблем, но она не знала, что идея уже воплощена в виде законопроекта. «Так вот», — продолжал советник, — «этот план...» Уже четыре раза обсуждался Конгрессом. Он аналогичен тем программам, по которым были успешно приватизированы государственные отрасли промышленности, в частности, переработка урановой руды. Конгресс одобрил законопроект коммерциализации космического пространства. Все четыре раза. К счастью, каждый раз Белый дом накладывал на него вето. Президенту Харни пришлось сказать «нет» дважды. Так в чем же заключается ваша идея? Моя идея заключается в том, что если сенатор Секстон придет в власть, он обязательно поддержит законопроект. У меня есть все основания считать, что Секстон не замедлит распродать акции НАСА коммерческим структурам при первой же удобной возможности. Короче говоря, ваш кандидат предпочитает приватизацию необходимости финансировать изучение и использование космоса за счет налогоплательщиков. Насколько мне известно, сенатор никогда не высказывал публично свои позиции в отношении акта содействия, коммерциализации космоса. Это правда. И все-таки мне кажется, что, зная его программу, вы не удивитесь, если он его поддержит. Система свободного рынка способствует эффективности любой созидательной деятельности. Я воспринимаю это высказание как согласие. Тенч внимательно посмотрел на собеседницу. К сожалению, приватизация НАСА – ужасная идея. И существует немало веских причин, почему законопроект тормозился несколькими администрациями Белого дома. «Я знакома с аргументами против приватизации космоса», — вставила Габриэл, — «и вполне понимаю вашу озабоченность». «Правда?» — Тенч наклонилась к собеседнице. «Какие же именно аргументы вы слышали?» Габриэл стала не по себе. «Ну, главным образом стандартные околонаучные страхи». Самое распространенное заключается в том, что если мы приватизируем НАСА, то стремление к научному исследованию уступит место коммерческим интересам. Правильно. Космическая наука погибнет в одночасье. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в изучение Вселенной, частные космические компании будут заниматься ловлей астероидов, строить в космосе отели для туристов, обеспечивать работу коммерческих спутников. «Зачем частным компаниям беспокоиться об изучении происхождения Вселенной, если это требует миллиардных вложений и вовсе не гарантирует финансовой отдачи?» «И не надо», — возразила Габриэл. «Но, несомненно, одновременно может быть основан Национальный фонд изучения космоса, и он будет финансировать академические проекты. Но мы уже и так имеем подобную систему, и называется она НАСА». Габриэл промолчала. «Отход от науки в сторону коммерческих прибылей — «Всего лишь побочное явление», — продолжало аргументировать Тенч. «И оно вряд ли представляется существенным по сравнению с тем абсолютным хаосом, который воцарится в том случае, если частный сектор получит доступ в космическое пространство». «Мы просто вновь создадим Дикий Запад, окажемся свидетелями того, как пионеры начнут предъявлять права на Луну и астероиды и будут подкреплять свои требования грубой силой». Мы уже слышали заявления некоторых компаний о намерении создать неоновую рекламу в ночном небе. Видела я и проекты будущих космических отелей и туристических центров, намеренных выбрасывать отходы в космическое пространство и создавать орбитальные мусорные свалки. Более того, вчера я прочитала предложение одной предприимчивой фирмы, которая собирается превратить космическое пространство в мавзолей, отправляя на орбиту покойников. Как вам нравится мысль о столкновении наших телевизионных спутников с телами усопших? А на прошлой неделе мне пришлось принимать одного миллиардера предпринимателя. Так он собирается запустить экспедицию к ближайшему астероиду, подтянуть его поближе к Земле и начать добывать там редкие минералы. Пришлось объяснить этому парню, что втягивание астероида в земную орбиту чревато глобальной катастрофой. «Мисс Эш, могу вас заверить, что если этот законопроект пройдет, люди толпами устремившиеся в космос вовсе не будут учеными-энтузиастами. Это будут люди с набитыми кошельками и пустыми головами». «Весьма убедительные доводы», — согласилась Гебриал. «Я не сомневаюсь, что если сенатор секстон получил возможность одобрить законопроект или отвергнуть его, он непременно принял бы их к сведению. Но могу ли спросить?» Какое отношение ко всему этому имею я? Тенч прищурилась, затягиваясь. Множество людей готовится делать в космосе огромные деньги, поэтому растет политическое лобби, стремящийся снять все заграждения и открыть шлюзы. То право вето, которым обладает президент Соединенных Штатов, остается единственным крепким барьером против приватизации, то есть против полнейшей анархии в космосе. Можно лишь одобрить действия за кахарни в отношении законопроекта. Боюсь, что в случае прихода к власти ваш кандидат окажется не столь дальновидным. Я повторяю, если возникает необходимость выразить собственное отношение к документу, сенатор тщательно взвесит все факторы. Тенч, однако, не удовлетворила такое обещание. Знаете ли вы, сколько сенатор тратит на рекламу в средствах массовой информации? Вопрос показался странным. Но ведь эти цифры публикуются. Более трех миллионов в месяц. Габриэл пожал плечами. Пусть так. Цифра оказалась близка к истине. Это совсем немалые деньги. Он и обладает немалыми деньгами. Да, хорошо все спланировал. Вернее, выгодно женился. Тенч замолчала, выпустив колечко дыма. История с его женой, Кэтрин, очень печальна. Ее смерть стала для него страшным ударом. Последовал театрально трагический. Тщательно сыгранный вздох. Она ведь не так давно погибла. Давайте вернемся ближе к делу. У меня осталось совсем мало времени. Танч гулко откашлялась. Курение давало себя знать. И снова взялась за конверт. Вытащила оттуда небольшую стопку скрепленных листков. И через стол подала их Гэбриэл. Вот финансовые данные Секстона. Гэбриэл с искренним изумлением посмотрела документы, отчеты, охватывали несколько лет. Хотя Габриэл и не была в курсе личных финансовых дел Сэкстона, она осознавала, что данные правдивы. Банковские счета, состояние кредитных карточек, займы, биржевые акции, долги, финансовые приобретения и потери. Но это же частные данные, где вы их раздобыли? Источник информации вас не должен беспокоить. Но если вы уделите некоторое время изучению этих бумаг, то сразу поймете, что сенатор Секстон вовсе не имеет тех денег, которые сейчас так вольно тратит. После смерти жены он растратил значительную часть ее состояния на глупые инвестиции, личный комфорт и покупку победы в первичных выборах. Шесть месяцев назад ваш кандидат оказался банкротом. Габриэл чувствовала, что что-то не так. Если Секстон банкрот, каким же образом он ведет дела? С каждой недели сенатор покупал все больше и больше рекламного времени. «В настоящее время», — продолжала Тенч, — «ваш кандидат тратит куда больше денег, чем действующий президент. В четыре раза больше. И это при том, что практически не имеет личных средств. Мы получаем немало добровольных взносов Да, и только некоторые из них легально». Гэбриэл резко вскинула голову. «Прошу прощения». Тенч перегнулась через стол, И посетительница ощутила ее несвежее прокуренное дыхание. «Габриэлэш, я собираюсь задать вам вопрос. Предупреждаю, прежде чем отвечать, хорошо подумайте, от вашего ответа будет зависеть, проведете ли вы следующие несколько лет жизни в тюрьме или нет. Известно ли вам, что сенатор Секстон регулярно получает огромные взятки на проведение предвыборной кампании? И что взятки эти... Ему дают частные аэрокосмические компании, надеющиеся на миллиардные прибыли от приватизации НАСА. Габриэлл от неожиданности приоткрыла рот. «Это абсурдные наглые инсинуации. То есть вы хотите сказать, что ничего об этом не знаете? Я думаю, что если бы сенатор действительно брал такие взятки, я непременно знала бы это». Тенч холодно улыбнулась. «Гэбрил, я понимаю, что сенатор Секстон щедро делится с собой с вами, но, уверяю, даже несмотря на это, остается многое, что вам о нем еще неизвестно». Гэбрил поднялась. «Мне пора идти. Наша встреча подошла к концу». «Что вы, совсем напротив», — возразила Тенч, доставая из конверта оставшиеся в нем бумаги и раскладывая их на столе. Встреча только начинается.